Глава 35. Ну, насчет меркантильного духа понятно. Странно, если бы на оптово-розничном торжище процветал дух благотворительности. Что же касается всего остального, то да. Я слышала, что Макарьевская ярмарка место встречи восточных и западных товаров и всех сопутствующих явлений вроде спелых, даже переспелых дочерей и крапленных карточных колод. Вот только что мне-то надо на этом празднике предприимчивости. Я уже ответила на этот вопрос. Никитин и его купцы партнеры замечательно, и сотрудничать я с ними буду. Но стоит ли собирать все яйца в одну корзинку? Такая корзинка всегда имеет признак монополии. Даже самые значительные контрагенты будут пользоваться своим положением. Так что надо поискать еще кого-то и предложить им как образцы продукции Так и теоретические наработки. Чтобы понимали купчины: у вас много, а я такая одна. Для начала у меня в бабузе невиданного тут цвет ткани. Прошлогодний лен уже расчесали, спряли, соткали и даже выбелили девки по деревням. А я окрасила, например, фиолетовый, а потом и ярко-зелёный цвет с бриллиантовым оттенком. Да зеленка это, вся та же зеленка, полученная из анилинов. Как её закрепить, придумали те же бабы красильщицы. У них к своим природным краскам много ухваток есть. Тоже замачивание в уксусе. И я не сильно вдавалась в этот процесс, но оценила результат. Ткань ровно покрасилась, хорошо переносила стирку и глажку, а на фоне местных блёкленьких красок выглядела попугайски ярко. То есть так, что глаз не оторвать. Несколько штук этого крашеного полотна от тончайшего до такого из которого и зимний кафтан пошить можно, поскольку оно с шерстью. И я везла на пробную продажу, и уж этот секрет пока продавать не собиралась. Зато твердо намеревалась искоренить краску с мышьяком. Из этого варианта русской истории, собственно, зеленку я получила, уже проведя опыты с каменноугольной смолой и выработав анилины. Ну, ярко-фиолетовый краситель заодно. Он образовался от смешивания полученного вещества со спиртом. Им тоже окрасили часть полотен, но на мой вкус вышло не так красиво, как с зелёным. Поэтому и ткани такой я везла меньше. Еще одним козырем был керосин и керосиновые лампы. Я уже договорилась у нас в Уездном в одном месте мне успешно клепали части корпусов, в другом резали винты, в третьем на стекольном заводике выдували очень приличные абажуры. Фетели взялись за неплохую плату плести девки из Егорова. Пока их продукции хватало и на текущие лампы, и в запас на предмет расширения производства. А целиком лампы собирались только в голубках, и на них даже ставился товарный знак. Выгравированная стилизованная птичка на основании. Ну и по мелочи баловалась я в свободную минутку. Сделала несколько видов особого мыла с ароматическими добавками. С бабушкой Лукерьей, нашей травницей. Мы настояли луговых трав на разных растворах спирта. Отличные вышли лосьоны и для дам, и для господ после бритья. Красивые флаконы с притертыми фигурными крышками мне выдали на том же заводе, что и стекла для ламп. А кроме того, я между делом и по баловству детей придумала не просто леденчики лепешки на соломинках, а настоящих сахарных петушков Как в моем собственном детстве. Нетрудно было вместе с Лизой и стёпкой вылепить из глины простейших зверушек: того самого петушка, в пару ему курочку, а потом еще белочку, зайчика и мишку. А уж с этих простеньких зверят наш кузнец снял форму и отлил ее в волове. Уж какой восторг был, когда я впервые сделала конфеты в этом непривычном виде. И не только у детей Так что десяток оловянных форм, запас собственного сахара, свежих ягод, джеварений да ехали в одной из телег. Будем опробовать торговлю народными сластями на ярмарке. И не только леденчиками побалуем зевак. Кто в детстве не любил сахарной ваты, а кто из родителей не шутил про способ продавать ложку сахара по цене мешка. Сделать же эту забавку, имея в голове само понятие о таком лакомстве, совсем не трудно. Мне в детстве папа делал из старой кастрюли и консервные банки. Вот и тут склепали сразу пять аппаратов, спрятанных в деревянные расписные футляры. При них ехали доверенные бойкие парни из дворовых, будут торговать. Я не зря устроила в своих деревнях едва ли не кастинг. Заставляла парней выкрикивать частушки и скороговорки, а также придумывать складные стишки про петушков и сладкую вату. В нынешнем времени это ходовой рекламный трюк. Какой заказывал громче дозадорный да орёт, к тому люд и бежит, тому деньги и оставят. А кроме того, будущий продавец должен был быть расторопным, ловким и сообразительным. Лихой народец на ярмарках не дремлет, облапошат или обкрадут за недорого. А парни у меня на проценте работать будут, на свой карман не только забарский. Вовсе не надобно, чтобы вместо мощной тугой Они потом до дома долги притащили. Любопытно, что лучшими торговыми кадрами оказались парни не из Голубков, а Егоровские. Видимо, жизнь под властью помещика Самодура способствовала быстроте реакций, сообразительности, да и вообще житейской сметливости. Надо только про разрешение на торговлю с Никитиным проконсультироваться. Не думаю, впрочем, что будут проблемы. Ярмарка на то и придумана, чтобы всяк продавал, что душе угодно, лишь бы покупали. Но и непременно проинструктировать людей, из которых не каждый бывал даже на простеньком уездном торжище, а если и сталкивались с коммерцией, то лишь у лице просола или корабеника, заглянувшего в деревню. И я догадывалась, что впереди встреча не только с меркантильным, но и с криминальным духом. Поэтому на каждом привале начиналась подготовительная работа. Среди захваченной всячины нашлась карточная колода. Я показала дворовым несколько фокусов, Обыграла в дурака, а потом продемонстрировала, что рубашки были крапленные. Обнаружка. Потом взяла три напёрстка, блестящую пуговку и опять явила ловкость рук. Сама себе удивилась. Чего в девяностые не пошла в напёрсточницы? А мужикам и в первую очередь дворовым, кто помоложе, объяснила, что я любительница, а вот на ярмарке ждут настоящие черти азартных игр, которые разденут их до обувки. А между прочим, была приличная у всех. Лапотников на ярмарку я не взяла. Ещё указала насчёт вина: по трактирам не ходить, а вечерний утешительный шкалик пить у меня в становище. И качественней, и бесплатно. Кто будет меня слушаться, с тем по возвращении поделюсь прибытком в качестве премии. А неслухов беру в такую поездку последний раз. Так мой обоз превратился в подобие пиратского корабля, где каждый участник экспедиции имеет долю в добыче. Оставалось понять, мы ли возьмем на абордаж знаменитую ярмарку или она нас. Одно успокаивало. Лизенька ни на секунду не оставалась одна, поскольку с нами поехал наш уважаемый кумысо-деятель с женой и старшей дочкой. В няньке к молодой барышне было кого определить. Бояр с ходу приставила собственную дочь развлекать малышку и присматривать за ней. А Агульнос и не возражала, поскольку в свои 12 лет привыкла возиться с остальными братиками и сестричками. Пока мать занята. Конечно, с одной Елиза ей было гораздо проще. А для пущего спокойствия я отрядила Дюжева, и довольно сообразительного парня из Демьяновой родни, осуществлять общую охрану женского батальона.